Глава двадцатая. Я не помню, как оказалось в своей комнате. В кровати. Под толстым тёплым одеялом. В голове туман. Его слишком много. Я почти ослепла и не вижу происходящего. В ушах всё ещё его признание. Оно мутное. Обрывки фраз. Но я точно уловила Суть. А как ее не уловить? Все и так ясно. Это была его машина. Его. Данил виновен. Это приговор. Приговор для нас обоих. Ведь разве можно такое простить? Простить Олену спину, мои ноги. Простить то, что нас самих сделали виноватыми. Простить ложь. Трусость. Разве могу? Не знаю. Теперь я ничего не знаю. Меня ломает на части. Я потрескалась, как старая мамина ваза. Один удар, и я различусь на части. Изящный фарфор покрошится на куски, и его невозможно будет собрать. Утро наступает слишком быстро. Оно не радужное. Меня тошнит. Тошнит от этой жизни. Обстоятельств. Я была бы рада не знать. Жить в неведении до самой смерти. Я смирилась с тем, что виновников никогда не найдут, а теперь им оказался человек, которого я люблю. Телефон начинает трезвонить в тысячный раз. Смотрю на дисплей и не могу ответить. Мне нечего сказать. Я не простила. И смогу ли простить? Все, что он делал, это попытка искупить вину? Отмыться перед Богом или же мной? Уже не важно. Смотрю на свои ноги, а в голове диссонанс. Как? Как человек, который изуродовал мою жизнь, стал тем, кто вытащил меня из этого болота? Полюбил? Помог? Почему жизнь так несправедлива? Душа я все еще поглощена своими мыслями, В обед придёт мама и сразу заметит моё состояние. Что я ей скажу? Как она отреагирует на эту правду? Что мне теперь делать? Должна ли я ей сказать? Но мне необходимо выговориться. Я хочу разделить эту боль хоть с кем-то. В голове мелькает Оля. Она сможет меня понять? Сможет что-то посоветовать? Я имею право вмешивать ее в это? Не знаю. Теперь я совсем ничего не знаю и не понимаю. Я тону в своем болоте. Захлебываюсь и никак не могу выбраться на поверхность. Ноги сводят, как и внутренности. Сердце бьется в бешеном ритме. Удар за ударом. Вдох, выдох, ломающиеся ребра и тишина. Жестокая, неосязаемая, сводящая с ума тишина. Двоякое чувство. Обида, ненависть, презрение. И любовь, притяжение, страсть. Коктейль со взрывоопасными ингредиентами. Коварная смесь. Полдня я хожу по квартире, не зная, куда себя деть. Телефон продолжает разрываться. Он звонит просто постоянно. А я, как мазохистка, даже не включаю звук, словно мне важно знать, что он хочет объясниться. Нет, я садистка, дающая ему надежду, но уже давно все решившая для себя. Я не вывезу эти отношения. Они превратятся в яд, отравят нас и все вокруг. Скидываю и выключаю телефон. Хватит. Ключ в двери поворачивается два раза, и я вижу зашедшую маму. Слышу её голос, но ничего не понимаю, будто смотрю фильм на японском языке. Эля, всё хорошо. Кладу телефон на шкафчик в прихожей и, поджав губы, молча иду на кухню. Мама следует за мной, с опаской наблюдая за моими действиями. Я, как робот, достаю из холодильника молоко, варю кофе и ставлю перед нами чашки. Нужно поговорить. Получается холодно, возможно, даже отрешенно О чём? — Авария. Я знаю, кто виновен. Мама меняется в лице. — Кто? — сжимает кружку в ладонях. — Точнее, откуда ты? — Это Доронин. — кривлю губы. — Это он в ту ночь. Обрываю себя, чувствуя холод и дрожь в пальцах. Мама ошарашенно глядит перед собой, подбирая слова. «Даниил? Ты уверена? Может быть, это ошибка? Он сам не сказал. Точнее, трусливо признался. Маленькая случайность. Маленькая случайность, мам. Господи!» Мама молча смотрит в одну точку. «Я сейчас так же плохо, как и мне, с одной лишь разницей. Доронин для нее чужой. Да, она хорошо к нему относилась, но это другое. Во мне же бушует вулкан противоречий. Эльчка, доченька, все будет хорошо, слышишь? Мы со всем справимся, сжимает мою ладонь. Совсем. Мама, как мне теперь жить? Что мне делать? Все будет хорошо. Она шепчет это, как мантру. «Ты не собираешься ей сказать?» Этот вопрос Шелест задавал мне уже раз сто. Он спрашивал, а я либо молчал, либо резонно подмечал, что это не его дело. Но сегодня я проснулся с одной единственной мыслью. А я ей скажу когда-нибудь. Не скажу. У меня не хватит духа начать этот разговор. Моя тайна превзошла себя. Я перешел черту. И теперь моя совесть медленно поглощает все внутренности. Две последние недели на снотворном и успокоительных таблетках. Две недели. А теперь, сидя в пустой квартире, я хочу удавиться. Я слабак. Подлец. Почти убийца. Я убиваю ее постоянно. Я тот, кто ее недостоин. Это мучает. Очень мучает. Что мне теперь делать? Как дальше жить? Без нее плохо. А знаешь, что я натворил, совсем нереально. Кто прислал ей это сообщение? Ответ один. Я уже его знаю. Дягилев. Больше никому Звонок в дверь, как удар молнии. Поворачиваю голову но желания подняться и открыть нет. Пусть проваливают. Пусть все проваливают к чертям. В лечении проворачивается ключ, и я слышу стук каблуков. Марина появляется в проеме комнаты, пробегая оценивающим взглядом по моей спальне, прищуривается в виде бутылки, убирает руки в карманы брюк и садится в кресло почти напротив. Данил, что произошло? Я ничего не поняла в тот вечер. Вы поругались? Поэтому ты тут... поджимает губы. Пьёшь. На работе не появляешься. Отец в бешенстве. Хотел приехать лично, но я его отговорила. И поэтому тоже. Откидываю голову, закрывая глаза. Расскажешь, что у вас случилось? Думаю, после моего рассказа её позитивный настрой исчезнет. Я облизываю пересохшие губы. Два года назад я и Дягилев попали в аварию за городом. Столковения на большой скорости. Трое пострадавших. Все выжили. Только Эля получила серьезные ожоги. Ее подруга травму позвоночника. Но я тогда не знал, качая головой. Я не хотел. Я был рядом. Меня не было за рулем, не было... Но она не поймет. Теперь она знает, что я был в той машине. Теперь знает. Что значит теперь? А раньше как она могла это не знать? Вы же встречались, в конце концов. Ее что, не было на суде? Марина уже все понимает. Но до сих пор верит в лучшее. В то, как бы это было в цивилизованном мире. Ты серьезно? Какой суд, Марин? Не было суда. Ничего не было. И нас с Дягилевым там не было. Не было, шепчет, касаясь ладонью щеки. А пострадавшие им помогли? Нет. Дело просто замяли. Я даже не знал, что были пострадавшие ничего не помнил. Полгода назад искал оставшуюся информацию, потому что она мне сказала, что попала в аварию. Значит, твой отец отдал такое распоряжение? Её голос стал другим. Марина опустила глаза, как-то небрежно качнула головой и, поднявшись с места, без слов вышла из квартиры. Утром я поехал к универу. Телефон начал разрываться от звонков. Стоило мне его включить. Отец. Он названивал и названивал. Ещё немного, и меня окружит его охрана. Я это чувствую, но плевать. Мне нужно с ней увидеться, поговорить. Все остальное во главе с моим отцом пусть катится в ад. Я не знаю, что могу сказать в свое оправдание, но я должен попытаться. Она должна знать, что за рулем был не я. Должна это понять, потому как последнюю нашу встречу все ее внимание рассеялось на словах «Я был в той машине». Я должен достучаться. Обязан рассказать. Я не могу ее отпустить. Я ее люблю. Она мне нужна. Это крах. Настоящий необратимый. Но я же старался. Я хотел помочь и помогал. Все это время я пытался сделать для нее хоть что-то хорошее. Это не скупает, но дает, возможно, какой-то маленький шанс на ее прощение». С обеда я сижу у дверей университета, загнав машину под самые ступени. Люди все выходят и выходят, а ее нет. Прошло уже два часа. Сейчас должна закончиться пятая пара. Где ты, Эля? Я вижу открывающуюся дверь, как в замедленной съемке, и резко вылетаю из машины. У меня есть пара минут, чтобы ее перехватить. Не дать уйти. Эль. Разумовская останавливается, я вижу, как вздымается ее грудь, как пальцы сжимают ручку сумки. Нужно поговорить. Подхожу вплотную. Эля мечется, ее глаза изучают пространство вокруг и совершенно не касаются меня. «Ладно», — кивает. «Давай пройдемся». «Я могу отвезти тебя домой». «Нет, пройдемся». Обходит меня стороной, начиная сбегать по ступенькам. «Иду следом. Мы просто идем вперед. Я должен сказать, должен как-то начать этот разговор. Но слов нет. Не хочется ее обнять, но я понимаю, что это невозможно». Убираю руки в карманы, чувствуя ее волнение и отторжение. «Говори, Доронин, ты хотел мне что-то сказать?» За рулем был Дягилев. «Я сидел, Ря, это освобождает тебя от последствий, которые с нами произошли?» Слишком громко, неожиданно. Нас сделали виноватыми, оставили без всякой помощи и скалечили. Всем было плевать, что с нами. Главное, чтобы вас не фигурировало в деле. Разве это нормально? Пускать в расход несколько человек. Как ты с этим живешь?» Ты со мной спишь, ешь, разговариваешь. Ты психопат? Иначе как можно так спокойно каждый день видеть перед глазами жертву своих развлечений? Я. Ты, Данил? Ты. Усмешка. Я думала, вчера думала, что хочу поговорить с тобой. Верила, что все не так, что, возможно, я раздула, недопоняла. А как оказалось... Ничего не изменилось от твоей сегодняшней правды. Для меня нет разницы, кто из вас был за рулём. Дело же не в этом, а в том, как мерзко вы поступили позже, защищая свои шкуры. И я не помнил, только знал, что все живы. Отец отправил меня к матери, и я не вникал в это дело. И сожалею об этом. Очень сожалею. И это в очередной раз доказывает, что тебе было плевать себя, слышишь? Ты сбил людей. Людей, Данил. Сбил и остался безнаказанным. Ты просто улетел в другую страну, а твой отец отдал распоряжение все решить. Вам было плевать, каким способом. Витю чуть не посадили. Они сказали, что у него в крови нашли алкоголь, понимаешь? Если бы мы дальше копались в этом деле, всех собак просто бы спустили на него. И мы и так впаяли условку. Я не хотел. Я же старался помочь тебе и Оле сейчас. Спасибо. Она резко остывает и говорит это искренне. Но секунда, и глаза вновь горят злобой. А если бы мы с тобой не встретились? Не начали общаться? Ты бы вспомнил о тех людях, жизни которых искалечил, хоть раз? Ты задумывался об этом до нашей встречи? Ответь мне. Только честно. Нет. Вот поэтому нам лучше больше не встречаться. Я ухожу. Иду прочь, стараясь не впасть в истерику прямо здесь. Он остается стоять на месте, не шевелясь. Каждый шаг дается мне с невероятной болью. Чем дальше от него, тем больше кровоточит сердце. Но я продолжаю идти. Сейчас... В эту самую минуту я окончательно осознаю, что жизнь уже не будет прежней, не после случившегося. Я вылила на него свою правду, то, что я чувствую. Он должен знать, на что меня обрек, на что обрек нас обоих. Я ненавижу его за это, за то, что все разрушил. Но он не успокаивается. Вечером я вижу его на пороге нашей квартиры. Меня начинает трясти от одного его вида. Эти откровения делают мне только хуже. С каждым его словом я все больше пропитываюсь неприязнью. Я не могу понять, как можно так наплевательски относиться к людям. Я этого не понимаю. Не понимаю, как он может с такой легкостью сюда приходить. Я же просила. Я готова умолять его, чтобы он отстал, чтобы забыл обо мне. Уходи. Прошу тебя, уйди. — Даня, мне плохо. Мне очень плохо и без тебя. — Эля, я знаю, но я не могу. Я эгоист. Я не могу уйти, слышишь? Ты сволочь, Доронин. Тебе самому от себя не противно? — Противно, Элька. Очень противно. — Убирайся отсюда! Он тяжело вздыхает. Чувствуй его злость.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 Зачем он пришел? Пусть уходит. Пусть забудет обо мне. Нам обоим так будет лучше. Дома все уже в курсе произошедшего. Мама рассказала отцу, а отец поклялся, что никогда больше не пустит Доронина на наш порог. Наверное, я должна радоваться. Но радости нет. Я хлопаю дверью и слышу голоса. Папа, видимо, раньше вернулся с работы На площадке завязывается ругань. Отец кричит, что убьет Доронина. Тот просит его успокоиться. А я вылетаю туда. Мне нужно забрать папу. Если он сделает что-то необдуманное, плохо от этого будет всем нам. «Данил, иди!» Толкая его в грудь. «Да уйди же ты!» Я кричу и плачу. Это ужасно. Соседи начинают выглядывать из своих квартир, а я пытаюсь затолкать папу в нашу. С силой и руганью мы оказываемся внутри. «Чтоб его близко здесь не видел, поняла? Только посмей рядом с ним пройти! Он тебе жизнь сломал! Я знаю, папа, знаю! Как только совести хватило сюда заявиться!» Отец идет на кухню и наливает стопку водки. У него дрожат пальцы после этой встречи, и он, стиснув их, выпивает налитое «Я же ухожу к себе, задергиваю штору, и видя под окнами Данину машину. Он сидит на капоте, курит. Смотрю вниз пару секунд и делаю шаг назад. Хватит. С меня хватит. Так я думаю в тот вечер. А спустя два дня обо всем узнает Оля. Мой отец на эмоциях выплескивает все на Витьку, и тот незамедлительно делится этим сестрой. Она, в свою очередь, обвиняет меня в предательстве. В том, что я смолчала. И я её не виню, это её право. Возможно, я тоже в чём-то виновата. Но, как мне говорил Доронин, я не знал. Так вот, я тоже не знала, с кем встречалась. Но, как и для меня, для Оли это не оправдание. Она хочет мести, хочет чужой боли. Они начинают активную пропаганду в интернете, хотят огласки, подают повторное заявление в прокуратуру, куда меня вызывают как пострадавшую и как свидетеля. Круг начинает медленно сужаться. Всё происходящее давит с троекратной силой. Я не знаю, что делать, как поступать в этой ситуации. В прессе появляется статья о сыне влиятельного политика, который сбил людей и скрылся с места аварии. На улице меня преследуют журналисты. Доронин больше не звонит, не приходит. Интернет кишит статьями и видео о нашей аварии. Пресса словно срывается с цепи. Дягилев даёт интервью, что стал жертвой, что вину хотят повесить на него, как это уже случилось с Виктором, и то, что в ту ночь он был на заднем сиденье, а Данил за рулём. Ведь какой смысл Доронину-старшему заминать дело, если его сын был пассажиром? А потом вторая волна обвинений. Меня подкарауливают на улице, пристают с гнусными вопросами о том, правда ли то, что я продалась и спала с тем, кто нас чуть не убил. Оля дает интервью местному каналу, выдавая помощь Доронина в операции за попытку всех купить. Все это преображается в слишком большие масштабы. Обвинения в том, что я психически невменяема, выстреливают на ура. Блогеры запиливают видео с доказательствами того, что я посещала психотерапевта. Они получат мою персону даже больше, чем Доронина. Рассуждают на тему моей адекватности и того, насколько нужно быть дурой, или же меркантильной сукой, чтобы спать с тем, кто тебя чуть не убил. СМИ обвиняют в продажности. Даронины же молчали. Его отец ничего не комментировал. По словам журналюк, Даня оставался в стране. За все время я видела лишь один трехминутный ответ обо всем происходящем с их стороны. Его дал Богдан. Его почти не вплели в этот скандал, но подметили, что он очень тесно связан с этой семьей. Так прошел месяц. Скандал не утихал, но я продолжала упорно ходить на учебу. Возможно, тем самым подливая масло в огонь, моя невозмутимость злила окружающих, многие начали относиться ко мне более чем предвзято. Я слышала в спину самые лестные эпитеты, но лишь выше задирала голову. А что мне еще оставалось делать? Мама предлагала взять больничный, но разве он бы меня спас? Оля позвонила пару раз, прося прощения за то, что её инициатива вышла из-под контроля и продолжает набирать обороты.